Виктор Тюрин. «Смерти вопреки». «Ангел с железными крыльями». Читает Константин Корольков. Пролог. «Я умирал». В некогда прочитанной книге было написано, что в такие моменты сознание словно перелистывает всю твою жизнь, словно книжку с картинками перед глазами. Но это правило, похоже, не распространялось на меня. В чем причина, мне трудно судить, но, наверное, все потому, что в нормальном мире среди людей я прожил недолго. Экзамены за девятый класс мне пришлось давать экстерном, а затем была больничная палата, белые простыни, белый потолок. И я ненавидел этот цвет так же, как и свою болезнь. Все мои чувства и ощущения проходили через призму боли, давая совсем другой спектр внешнего мира, от серых оттенков к черному цвету. Слова из песни «Белый снег», некогда услышанные мною, полностью отражали мое состояние. Господи, за что же мне это? Все забрал, всего лишил, душу вынул, боль вложил. Я ждал смерти, и вот сегодня, наконец, почувствовал ее приближение. Тонкая притонкая ниточка, удерживавшая меня на этом свете, сейчас натянулась до такой степени, что дрожала от напряжения. Откуда во мне родилось это чувство, я не знаю. Да и знать не хотел. Еще несколько мгновений, несколько секунд, может, минута, и она оборвется. Если бы смог, то оборвал бы ее уже давно, но сейчас мне только и оставалось, что ждать. Не было не привыкать. Первые несколько лет прошли в ожидании чуда, а потом в смерти. И вот сейчас все должно кончиться прямо сейчас. Даже сквозь быстро гаснущее сознание, я услышал, как звонко лопнуло. пусть даже воображаемая последняя ниточка, соединявшая мою душу с телом. И...